Анну Каренину. А что, была у меня идейка описать интимную сторону жизни этой женщины, но, знаете ли, пришлось отказаться, тяжко творить в тени Великого Толстого. А вам я предлагаю взять тему вовсе нейтральную, что-нибудь из жизни незнакомых нам аристократов, и экстраполировать. Понимаете, современные новориши очень любят читать про тогдашних, знатных и богатых. «Российские Рокфеллеры только в кошельках и имеют, а в голове у них нищие голо, они долго еще будут чувствовать себя в душе просто разбогатевшими бедняками». «Да, пока не сменится поколение», – вставила Анастасия. «Совершенно верно». В свое время в почитаемой нами Америке образованная буржуазия возникла именно из выучившихся детей пиратов и преступников, а рынок, в том числе и книжный, должен быть рассчитан на то, что есть, как говорят буддисты, на «здесь и на сейчас». Конкретно, Марк Самойлович, что вы мне предлагаете? «Вот это деловой разговор, Настенька! Запомните или запишите!» Он улыбнулся. «Я предлагаю вам написать красивый эротический текст, страниц на 100-150, сроки два месяца». «Понятно. Постараюсь изобразить». Да, а ваш детективчик я <зарезал>, зарезал, как бы, между прочим, вспомнил издатель. Чернуха, знаете ли, кровь, трупы. И откуда только у такой милой поэтессы берутся такие кошмарные фантазии? Как зарезали? Вы же сами мне предлагали тему. Тему, но не способ ее раскрытия. И не будете издавать — выдавила Настя, пытаясь проглотить ком, застрявший в горле. — Мы выплатим вам неустойку, это, конечно, меньше, чем мог бы быть гонорар, но все же, ну, в общем, в добрый путь творите. Она вышла опустошенная и убитая неудачей. Труд, на алтарь которого принесено лето, оказался в мусорной корзине. Ездила на места происшествия супергрупп, скрупулезно вгрызалась в дело, искала ходы и приемы, и как возможно было написать не чернуху, а красивенький детективчик, если разложившийся труп женщины, пробывший неделю в жаре, до сих пор стоит в глазах. Но, ну, слава богу, новое задание не принудит ее изучать материал. Она напишет им красивенькую, эротическую историку, яркую, как лубок. Настя вспомнила, что нужно забрать у Марины сборник «Славянская барокко» и отправилась в общежитие института. Ей смертельно надоели погружение в метро, как в утробу, как в брюхо монстрообразного организма. Хотелось смотреть на белый свет и видеть свой путь. Она села в троллейбус. Чтобы скоротать время, снова раскрыла тропик рака.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 Она пыталась отогнать их прочь в иную жизнь. Семиэтажное общежитие затеняли высокие тополя, посаженные, наверное, одновременно с закладкой фундамента здания.